«Так, может, не она убивала?» Саша застегнула куртку и намотала на шею испачканной краской еще питерский шарф. «А что украла? Что же ей было делать, если пейзаж не продавался?» Я и сама, когда ходила по Эрмитажу, обдумывала кражу. «Как окажусь в пустом зале, ни охранника, ни посетителей, одна я. Обязательно захочу что-нибудь украсть?» «Ей-богу, просто руки чесались!» Многие картины там вовсе без сигнализации висят. Она знала, что пытается усыпить этими рассуждениями свою совесть. Но особого выбора у нее не было. Прямо от следователя Саша поехала в художественный салон. Но не к Альбине. Она очень сомневалась, что там ее ждет теплый прием. Она решила навестить Ирину. Саша думала, что та тоже должна быть в курсе этого дела, и не ошиблась. «Знаменитость явилась!» — приветствовала ее Ирина, подходя к ней так быстро, как только позволял ее вес. За эти дни она ничуть не похудела, зато Саша, и раньше не отличавшаяся полнотой, от переживаний стала похожа на спичку. «Знаменитость?» — удивилась Саша. «В каком смысле?» «Ты хочешь купить у меня картины?» «Наконец-то!» Она говорила шутливым тоном. Конечно, Саша вовсе не думала, что ее собственные произведения вдруг поднялись в цене. Ирина ее успокоила. «Нет, Сашенька, если я у тебя что-то и куплю, то разве что, Корзухина, ты же обзавелась картинкой?» «Мудро поступила, мудрее меня!» Паша говорит «Нафига он нам нужен?» «А я думаю, нужен. Чем мы хуже Альбинки?» «Она сейчас на нем такие бабки наваривает». Так Саша узнала, что следователь сказал ей правду. Те картины, которые Альбине удалось отстоять у следствия, теперь продавались бешеным темпом и за такие же деньги. Какой-то паршивый натюрморт, самый заурядный, на моих глазах ушел за семьсот, — еле слышно шепнула Ирина. — Шестьсот баксов! А купила-то она их за копейки. Мне, правда, не сказала, за сколько именно, но я же Альбинку знаю. Она себе во вред не купит. Если распродастся в таком роде, может съездить на курорт отдохнуть. И что это люди вдруг с цепи сорвались? Подавайте им, Карзухина. Раньше имени даже не слышали. Говорят... Про это убийство в газетах было. Ну, у нас любят, когда кровью пахнет. Сразу сбежались. И тут Альбинка была умнее меня. Ирина с досадой хлопнула в ладоши, а я, Чустюля, проморгала. «В самом деле, куда вы все раньше смотрели?» мрачно сказала Саша. «Эти деньги очень бы пригодились его семье. Они и в самом деле дошли до нищеты». «Кстати...» Сам Корзухин, наконец, объявился. Ирина не знала, что он куда-то пропадал, и приняла новость спокойно. Она провела Сашу к себе в кабинетик, поставила чайник и остервенела, начала поедать курабье. Саша смотрела, как та жует, и понимала, что Ирина просто не может справиться с собой. Она в очередной раз сорвалась со своей жесткой диеты, и это ей грозило стремительным набором веса. Расправившись с десятком печений, Ирина подняла на гостью влажные жалобные глаза. «Да, не могу удержаться. Вот понервничала из-за альбинки и жру-жру. Всегда у меня так. Другие, наоборот, теряют аппетит, а я как свинья. На меня уже смотреть противно, верно? Паша пока ничего не говорит, но я вижу, что ему неприятно ко мне прикасаться». «Ну что ты?» — попробовала успокоить ее девушка. «Ты очень симпатичная. А что полновато, так это мужчинам даже нравится». «Полновато!» — трагически повторила хозяйка магазина. «Мои сто-два килограмма ты называешь полноватостью?» «Нет, мне кажется, кранты. Если я что-то с собой не сделаю, Пашка меня бросит, а я попаду в больницу». «Ну что, продашь мне своего Корзухина?» «Кстати, он сам ничего не продает?» Саша объяснила, что, кажется, все картины Ивана украдены. А рисует ли он сейчас, едва опомнившись после потери семьи, трудно сказать. С портретом девушки в белом сарафане она пока расставаться не собиралась. Эта картина часто задерживала ее взгляд. Саша смотрела на нее и, как ни странно, Ощущала что-то очень похожее на счастье. Она и сама не знала, почему у нее возникало такое чувство. Ведь она выяснила, кто изображен на этой картине, воровка как минимум. Ее отказ продать картину совсем расстроил Иру. Та запихала в рот сразу два печенья и застыла, пережевывая их и глядя в стол. Проглотив курабье и запив его чаем, Ирина с трудом выбралась из-за стола «Жаль, жаль, я бы тебе хорошие деньги дала» и сразу. «Или ты хочешь отнести ее к Альбинке?» «Та все равно даст меньше». Саша пообещала, что как только решит продать картину, сразу подумает о салоне Ирины. Напоследок хозяйка магазина записала телефон и адрес Корзухина. Она объяснила, что Альбина наотрез отказалась дать ей координаты художника. «Дура страшная!» — пробурчала Ирина. «Можно подумать, если я захочу, не найду». «Да и покупать там уже нечего, ты же сама сказала. Но я бы сделала ему заказ на парочку натюрмортов». И уже у самых дверей магазина Ирина еще раз напомнила гостье. «Гляди же!» «Будешь продавать картину, неси ее мне. У тебя я куплю без проблем». А вообще-то ко мне тут уже являлся неприятный молодой человек в штатском и говорил, что если мне принесут картины Корзухина, чтобы я их взяла на реализацию и переписала данные паспорта у сдатчика. И, конечно, чтобы сразу сообщила о нем милиции. «Слушай, как же так?» Саша изумленно взглянула на нее. «Неужели они думают, что вор понесет картины в худ салоны? Да никогда так не делается!» «Не знаю, о чем они думают», — фыркнула Ирина. «Наверное, за дуру меня приняли. Я ведь могу и не знать, что взяла Корзухина, верно?» И она лукаво подмигнула, давая понять, как ошибается милиция, принимая ее за дуру. Саша поняла, что следствие особой пользы от Ирины не дождется, и попрощалась. Еще один день прошел спокойно. Так спокойно, как давно не бывало. Это было воскресенье, и у Федора как раз выдался выходной. Он отдыхал один раз в две недели. Саша занималась домашним хозяйством и никаких серьезных вопросов не обсуждала. Она стирала, перестилала постель... Убирала квартиру, наводила порядок среди своих старых картин. Портрет девушки, который она про себя называла «Лариса на бревне», Саша повесила на почетное место над рабочим столом. Федор покосился на картину, но не спросил, чья она и откуда Саша ее взяла. Он вообще редко стал чем-то интересоваться. Иногда девушке даже казалось, что он живет с ней только в силу необходимости, потому что некуда деться. Но она успокаивала себя мыслью, что скоро все изменится. Достаточно одного откровенного разговора. Ведь раньше они так легко понимали друг друга. Так разве что-то изменилось сейчас? У них просто стало мало времени для общения. Федор все время где-то пропадает. А 16 ноября, когда муж снова отправился на работу, Сашу навестил уже знакомый ей человек. Это было незадолго после полудня. Саша еще спала, когда в дверь настойчиво стали звонить. Она вскочила, шатаясь с недосыпа, запахнулась в халат и побежала к двери. Посмотрела в глазок и разом пришла в себя, будто холодной водой умылась. На лестничной площадке переминался с ноги на ногу представительного вида мужчина в широком синем пальто. Мужчину этого она знала. Это он забрал у нее пейзаж Корзухина и дал за работу сто долларов. — Откройте, пожалуйста, — вежливо и терпеливо произнес он. — Я же слышал, как вы подошли.